Глава 23. Это когда-нибудь закончится, говорю о девчонке, сидящие за соседним столом, обестеснения без стеснения нас фотографирующие. Ей на вид и 18 нет. Сомневаюсь, что она журналист, скорее блогер, который на шумихе вокруг Белецкого пытается поднять себе рейтинги. Мне казалось, что за те несколько недель, что в СМИ, получат наши отношения, я уже привыкла. Но казалось, что нет. Просто потому, что последние дни были спокойны. Я уже забыла, каково это, когда на тебя обращают внимание так, словно ты музейный экспонат под тонким хрупким стеклом. Смотреть и фотографировать можно, трогать нельзя. Последнее, к счастью. Я бы не выдержала, если бы границы моего личного пространства нарушали бесцеремонными вопросами и просьбами дать интервью. Когда-нибудь да, утешает Белецкий ответом. Ему кажется без разницы, хотя это именно его получат в газетах и интернет-статьях. Это с его фотографиями делают мемы в каналах, посвященных юмору. Это над ним смеются из-за то, с кем он хотел связать жизнь. Я во всей этой истории — приложение. Неизведанное, новое, но здорово отвлекающее от катастрофы. Думаю, если бы не наша свадьба, о Марке говорили бы куда больше, чем сейчас. И смеивали куда откровеннее. Теперь же все иначе. Кто-то считает, что с Саней они разошлись уже давно, кто-то, что я стала причиной, по которой Белецкий бросил свою невесту, а кто-то уверен, что все так, как оно на самом деле и есть. Что я лишь прикрытие. «Расскажи лучше, как в больнице. Кира не видела?» «Нет». «Видимо, не его смена. А кто будет стажировать? Узнаю у Кирилла, что за врач». «Олег Романович Гордеев». «Не знаю, но поспрашиваю. Ты выглядишь расстроенный. Из-за снимка?» «Нет, просто...» «Гоню от себя слова, сказанные мне Олегом Романовичем про смену направления. Я никогда не хотела в медицину и собиралась поступать в художественный институт, но случай с сестренкой все изменил». Мне хватало знаний, чтобы сменить профиль, так как я очень хорошо училась в школе. Но знания это еще не все. Кроме них нужна еще тяга и сильнейшая мотивация. Я мотивирована, хочу стать хирургом, но иногда мне хочется все бросить и вернуться к рисункам. Я рисовала очень давно, так давно, что кажется, уже разучилась. Периодически я достаю карандаши и альбом и делаю наброски, но полноценно сосредоточиться на рисунках себе не позволяю. Когда девушка за столиком напротив прячет телефон и больше не наводит на нас камеру, становится значительно лучше. Я никогда не боялась камер, но после всего произошедшего опасаюсь, как бы у меня не развилась фобия. Появившийся, словно из ниоткуда официант, ставит перед нами заказ, ретируется, а я отвлекаюсь на входящий звонок. На экране одно единственное слово, выбивающее из-под ног почву «мама». Она не звонила с той самой нашей встречи. На сообщение отвечала, но по сухой немногословности я сделала вывод, Что общаться мама со мной не желает, и перестала писать день, два, неделю. И вот мама звонит. Сама. Я отключаю звук и старательно игнорирую мигающий экран. Не ответишь? Потом. Как только звонок заканчивается, экран тухнет, становится чуток легче, но следом приходит смс-сообщение. Я вначале планирую прочитать его уже дома, в одиночестве, но не выдерживаясь, не в блокировку читаю, пришедший от нее смс. Как продвигается твое обещание? Надеюсь, ты о нем не забыла посещая дорогие рестораны надевая недешевые шмотки. Я перечитываю сообщение несколько раз в надежде, что мне показалось, и там написано что-то другое, но слова их смысл не меняются. Мама действительно обвиняет меня в том, что я могу забыть о своем обещании, что вместо работы я хожу по дорогим ресторанам. Аппетит вмиг улетучивается, настроение снижается до нулевой отметки, и это, конечно же, не остается незамеченным Марком. Он расспрашивает, хмурится, когда я не желаю отвечать, а мне и нечего сказать. Не говорит же ему. Мама спросила, как продвигается дело, в котором я должна посадить твоего брата в тюрьму. Поняв, что из меня ничего выжить не выйдет, Марк упоминает о приеме, на который нас пригласили. Несмотря на то, что с момента женитьбы мы появились на людях, уже не один раз. все время находятся те, кто еще не в курсе женитьбы Белецкого, и еще не знакомы с его женой. Мне от фальшивых улыбок и крепких рукопожатий совершенно незнакомых людей ни холодно, ни жарко. Скорее, безразлично. Хоть я и понимаю, что большинство этих людей имеют колоссальные связи. И если завести знакомство, есть вероятность познакомиться с хорошим прокурором. Впрочем, сомневаюсь, что те самые правильные и честные почтили бы такие приемы своим присутствием. Я знаю, как сильно ты не любишь подарки, но придется обновить гардероб. Хорошо, соглашаюсь без промедления. В прошлый раз перед приемом мне удалось найти салон, в котором мне все таки помогли выглядеть стильно, не добавляя при этом десятку к возрасту. «Весь, Василиса», — с нажимом произносит Марк. Боюсь, так как сейчас ты больше не можешь одеваться. Как так? Готов поспорить. Та девочка запустила в своей соцсети что-то вроде «Эскортница, и та одевается лучше», или «Новая жена Белецкого теряется на его фоне». Мне кажется, ли ты себе льстишь. Не остаюсь долгу перед Марком. Он смеется, совсем не обижаясь. У тебя теперь другой статус. Дорогая техника последней модели, украшения из драгоценных камней и брендовая одежда. То, в чем ты сейчас должна быть одета, потому что все это я могу себе позволить. На тебе тоже брендовая одежда и аксессуары. Да, кивает и называет стоимость его наручных часов. У меня цифра перехватывает дух. Я смотрю на Марка вопросительно. Он заправда такой прекрасный адвокат, что может тебе позволить часы стоимостью трехлетнего заработка на полноценном и изнурительном графике.